Глава 7. Всё о старении. Дорогие мои, чтобы у вас после прослушивания этой книги не сложилось впечатления, что Господь снабдил женщину чем-то лишним, то есть эстрогенами. Для равновесия я дам вам портрет женщины с недостатком эстрогенов. эстрогены превращают ребёнка с набором хромосом XX в женщину. Изначально женщина задумана для реализации своего эстрогенового потенциала. Вот как это выглядело исторически. До 1913 года средняя продолжительность жизни была 40 лет, а в средние века и того меньше. Женщины жили иногда до 32-34 лет. 3 декады жизни женщины Условно можно разбить на периоды детства, расцвета и заката. На период детства приходились первые 10 лет жизни. Любой эндокринолог вам скажет, что в возрасте до 10 лет и в глубокой старости представители как мужского, так и женского пола выглядят как сёстры или братья. В самом деле, если маленьких детей не разделять гендерными атрибутами, розовым или голубым цветом одежды, бантами и причёсками, то сложно определить их пол. Они все одинаково милы, нивинны и непосредственны. Также нелегко различить пол стариков определённого возраста в благородных морщинах и сединах. А середина жизни между детством и старостью наполняется гормональным содержимым, что мы и наблюдаем во всём богатстве и разнообразии половых различий и проявлений. Итак, первая декада это детство. Маленький человечек рождается, растёт и развивается, ориентируется в своём поле и ролевом предназначении, усваивает информацию и систему ценностей своего этноса и класса, чтобы в подростковом возрасте уже полностью быть готовым к взрослой жизни. Следующая декада это расцвет. Подключаются половые гормоны, которые превращают детей в мужчин или женщин. Половое созревание протекало довольно быстро. и юные создания отправлялись под Венец. Как мы помним, во время трагической развязки романа Джульетте было 13 лет. Иван Грозный и Пётр Великий в их 17 лет уже управляли государством. За расцвет человеческой жизни во всех проявлениях отвечают половые гормоны. И вторая декада жизни человека это время их приложений. Человек проходит через половое созревание, гормональный пик фонтанирует флюидами и феромонами, влюбляется, совершает глупости, продолжает род и взрослеет. На Руси девочек старались выдать замуж как можно раньше, чтобы не кормить лишний род. Часто едва первая менструация показывала, что девушка созрела, как уже звучали церемониальные песни. Ей расплетали косы и вели под венец. Моя прабабушка вышла замуж в 13 лет, когда у неё даже ещё не было месячных. И жила с моим прадедом в девственном браке до тех пор, пока его не забрали в армию. В 1905 году он попал на русско-японскую войну, а в 1918 году демобилизовался из Харбина по состоянию здоровья. Прадёт вернулся на родину к дожидавшейся его законной супруге. У них наконец реализовался брак, пошли дети, и они зажили счастливо. Но, думаю, это был не самый распространённый пример того, как складывались семейные отношения 100 лет назад. В основном, к 20 годам у каждой женщины уже был ребёнок, а иногда и не один. Эстрогены, отбушевав в пубертате, уступали место другим гормонам. Во время своей третьей декады женщина, или беременная, или кормящая, не испытывала на себе их цикличного влияния. На четвёртой декаде женщина завершала свой век. умирая в основном от инфекционных заболеваний, не дожив до старости. В наш век время взросления сильно отодвинулось, поскольку возросло количество информации, которую надо усвоить для социализации и интеллектуального созревания. Поэтому и возраст социальной зрелости подрос. Сегодня 17-18-летний подросток ещё не может себя содержать, поэтому не создаёт семью, не производит потомства. Ещё ему предстоит учиться, в среднем около 10 лет, прежде чем он начнёт задумываться о серьёзных отношениях и семье. Его половозрелость наступает годам к 30. Я уже писала об опасностях, которые таят бесплодные циклы, когда женский организм вырабатывает плодное яйцо, готовится к беременности на протяжении цикла, а женщина не беременеет. И так из раза в раз Что нового привнесли 20-е и 21-й века в жизнь женщины? Так это сначала климакс, а потом старость, до которых наши прабабушки часто не доживали. И выяснилось, что старость это не естественный физиологический ход событий, не логически последовательная завершающая стадия, а патологическое состояние, у которого есть причина недостаток эстрогенов. Оказывается, всё, что нужно для полноценного функционирования человека половые гормоны. Это касается как мужчин, так и женщин. Для женщины беременность и лактация два состояния, когда эстрогены под контролем. Но их воздействие не исключено, а лишь подавлено. Поэтому однозначно сказать, что эстрогены в эти периоды уходят на второе роли, нельзя. Эстрогены это женские половые гормоны. Они управляют обменом веществ женщины, поэтому всегда будут на первых ролях. Как только для управления нашим обменом веществ их становится недостаточно, наступает старость. В чём это проявляется? Когда действие эстрогенов прекращается, какие запускаются процессы старения и распада. Как выяснилось, под прицелом органы-мишени или точки приложения работы эстрогенов. Предлагаю рассмотреть их по убыванию значимости для продолжительности жизни человека. Начнём с липидного обмена. Жиры это неотъемлемая часть состава клетки человека, его тканей и органов. Они входят в структуру клеточных мембран, отвечают за их проницаемость, присутствуют в тягучем коктейле лимфы, выполняя иммунную защитную роль. Помогают усвоению некоторых витаминов Из жиров состоят многие гормоны и гормоноподобные вещества. Они служат транспортом в крови. Наконец, жиры играют роль источника энергии, при её дефиците и выполняет амортизирующую функцию. Попробуйте посидеть на собственных седалищных буграх. Это больно и неприятно. Роль подушки выполняет жир. А наши стопы? В каждой стопе 26 костей. Как они там умещаются? Думаю, было бы очень болезненно настоять на острых косточках, если бы не защитная прослойка бурого жира, смягчающего давление. В общем, в организме нет ничего лишнего, и жиры не исключение. Фрустрация лишним жиром, которую бедные женщины переживают, созерцая анорексичных моделей, несовместима с настоящим назначением и важной ролью жировой ткани в организме. Но это до тех пор, пока баланс разных фракций липидов сохранён. Есть много причин, почему этот баланс нарушается. Например, наследственность и нарушения пищевого поведения. Но чаще всего это реализация предрасположенности, связанная с недостатком тонких настроек, поддерживающих этот баланс. Плохие жиры накапливаются, оседают на внутренней выстилке мельчайших сосудов. создавая условия для атеросклеротических изменений и нарушений кровообращения. Самые чувствительные к таким отложениям органы это половой член и сетчатка глаза. Поэтому часто первым сигналом о нарушении жирового обмена и сосудистой функции у мужчин бывают неполадки с эрекцией. Но чаще всего изменения заходят так далеко, что жировые бляшки поражают более крупные сосуды. коронарные, питающие сердце, и мозговые артерии, питающие головной мозг. А ухудшение кровоснабжения и доставки кислорода к важнейшим органам человека сердцу и мозгу, мотору и компьютеру, угрожает не только продолжительности жизни человека, но и её качеству. Возрастное снижение интеллекта как раз следствие того, что питание мозговой ткани хронически ухудшается. Чем же это грозит, если говорить об острых состояниях? Чаще всего жировая бляшка рыхлая. При мельчайшем нарушении в системе свёртывания крови возможен такой исход: стресс, повреждение жировой структуры бляшки, каскад тромбообразования. Любой стресс для организма общая реакция. Наше тело реагирует на любую опасность одинаково слаженно и быстро. Организм не знает Тигр ногу откусил или жировые наслоения расшатались. При стрессе запускается механизм свёртывающей системы, что приводит к образованию тромба. Тромб растёт до момента стабилизации, часто перекрывая просвет сосуда. В зависимости от того, какой это сосуд, разворачивается клиника. Если речь идёт о ноге или участке кишки, то может возникнуть гангрена стопы или некроз участка кишечника. Если это сердце инфаркт миокарда. Если мозг инсульт. А если тромб отрывается, то он попадает в кровоток и несётся в потоке до тех пор, пока не застрянет в сосуде. В зависимости от локализации, разовьётся и клиническая картина: инфаркт, инсульт или закупорка лёгочных сосудов, мгновенная смерть. Вот почему я, описывая эффекты снижения эстрогенов, всегда начиная с липидного обмена. Если у вас инфаркт или гангрена, вас вряд ли будут волновать мысли о бесплодии или о нергозмии. Это вторично. Выживание выходит на первый план и оттесняет всё остальное на периферию. Следующие на очереди в порядке важности углеводы. Они вторая мишень половых гормонов, которые регулируют их обмен. При снижении уровня половых гормонов нарушается утилизация сахара, потребляемого с пищи. Всё, что мы едим, становится либо строительным материалом, либо энергетическим ресурсом. Весь избыток либо сгорает, то есть расходуется как энергия, либо запасается в прог. Итак, основное хранилище углеводов это гликоген печени и мышц. Неизрасходованная глюкоза перерабатывается в гликоген. который используется как строительный материал для быстрого извлечения энергии при необходимости: голод, стресс, физические упражнения. Что происходит при нарушении углеводного обмена? Сахар перестаёт усваиваться и не поступает в ткани ни как источник энергии, ни как строительный материал для гликогена. Весь его избыток циркулирует в крови, повреждая сосуды. до тех пор, пока не утилизируется альтернативным способом, переработается в жировую ткань. Эта модель развития диабета довольно примитивная, но всё же понятная для моих пациентов, поэтому я ею и пользуюсь. Таким образом, нарушение углеводного обмена вносят вклад в формирование диабета и в осложнение жирового обмена. Повреждение сосудистой стенки и отложение избытка жиров. А излишняя жировая ткань действует как независимый эндокринный орган и провоцирует дополнительные изменения гормонального фона. Следующий вид обмена, зависящего от половых гормонов, это минеральный обмен. Обидно, конечно, осознавать, что человек, хоть и венец природы, но ходит по земле и на костях. Без этих костей он существовать не может. Знаете, какая самая распространённая причина смерти пожилых людей? Уловите все нюансы этого вопроса. Пожилые люди в данном случае, те, кто достиг 75 лет и не умер от инфаркта, инсульта или онкологической болезни. Так вот, самая частая причина их смерти последствия перелома шейки бедра. Представляете, как обидно? Избежать остановки сердца и паралича, но умереть от того, что ты подвернул ногу в обычной домашней тапочке. До сих пор мы разбирали обмен материальных веществ в организме, но теперь добрались до когнитивных функций. Это работа нашего мозга: острота реакции, внимание, память, скорость усвоения информации и принятия решений. А ещё это интерес к жизни, мотивация, общая работоспособность и позитивный эмоциональный фон. В общем, если мы твёрдо стоим на ногах и не имеем неотложных причин волноваться за своё здоровье, то всё, что нас интересует, это переживание собственной ценности и значимости. Для этого мы всё равно заинтересованы сохранить в свои ментальные функции. Учёные подсчитали, что все дети, которые родились после 2000 года, доживут до 100 лет. К тому времени, когда они достигнут пожилого возраста, медицина окончательно справится с перепитиями жирового, углеводного и минерального обмена. научиться распознавать зародыши и лечить рак. И останутся только две причины, снижающие качество жизни пожилых людей. Это неврологические расстройства и деменции, старческая слабоумия. Ах, как хочется всем жить долго. Но ещё больше хочется жить, управляя собственным телом и судьбой, а главное, пребывая в трезвом уме и в здравой памяти. Какой смысл в вегетативном существовании? Если не знать никто ты, ни за чем ты на этом свете. И твои дети, обременённые заботой о тебе, не будут узнавать в тебе личность, которую они когда-то знали, любили и уважали. Что интересно, именно мыслительные структуры головного мозга оказываются мишенью половых гормонов. Полёт мысли и напряжённая умственная деятельность отражают высокий уровень активности половых желёз. Слышали такое выражение: ворчлив, как свёкр. Или вот ещё. Когда ворчишь, стареешь. Что за связь между ворчливостью и старостью? Почему возраст портит характер? Всё очень просто. Народ давно подметил, что у стареющего человека око видит, да зуб не имёт. Вот так око свёкра видит молодую свежую девушку-невестку, да зуб не имёт на неё претендовать. Всё то, что так естественно для молодости. Лёгкость и веселость нрава, игривость и беспечность раздражает увядающий ум, не способный возгореться никакими стимулами. Свёкр — это мужчина с возрастным дефицитом половых гормонов, поэтому его образ как нельзя точнее характеризует умственные и психические изменения стареющих людей. Нравятся ли вам распространённые в учительских, бухгалтериях и прочих женских коллективах выражения? Климакс пришёл, слава богу, отмучилась. И что-то я всё забывать стала, наверное, возраст. От чего отмучилась? От тягостной необходимости секса с мужем? Но ведь и от желания жить, лёгкости на подъём, естественной регуляции обмена веществ тоже. Что за напасть такая, возраст, что на него можно свалить все свои грехи и перестать нести за них ответственность? Я всё стала забывать. Мол, извините всё, что я делаю глупости, я не виновата, это возраст виноват. Я буду совершать нелепые поступки, но вы не спрашивайте с меня за них. Я здесь ни при чём, это возраст. С моей точки зрения, это колоссальная потеря для личности, когда она распускается таким образом, позволяет себе быть умственной и психически недостойной, готовится к старческому слабоумию. Мне кажется, уже ради одной профилактики умственного дефицита стоит бороться за гормональный баланс, всячески оттягивая старение. В маразме-то мы ещё успеем пожить. Лучше в своём уме как можно дольше сохраниться. Следующий по значимости признак недержание мочи и проблемы нижних мочевых путей. Печальная действительность такова, что многие даже не считают этот симптом значимым. Опять возраст виноват. «А что у нас, ваты, что ли, нет? Или тряпок каких-нибудь? По стирушке устроить, руки отвалятся?» Женское дело — следить за собой. Дело обычное и привычное. Начинается всё исподволь. Сначала и не влияя на благополучие женщины. Чуть кашлянула и не удержала каплю мочи. Засмеялась, и снова каплю мочи не удержал сфинктер. Однажды так сильно хотелось в туалет, что не всё донесла, пролив небольшую порцию. Всё было под контролем — Но кто-то неподалеку от уборной мыл руки, и журчание струи спровоцировало рефлекс. Снова потеря нескольких капель. Все эти эпизоды накапливаются с предательским постоянством, неизбежно превращаясь в систему. Сначала женщина начинает тщательно предохраняться прокладками. Затем их приходится чаще менять. Вскоре ей приходится напряженно следить за личной гигиеной. часто менять бельё, дополнительно мыться и протираться. Домашние иногда улавливают нестойкий запах мочи, который быстро развеивается. Но неизбежное накопление приводит к устойчивому, аммиачному запаху в спальне стареющей женщины, вокруг её вещей. Затем этим запахом пропитываются сами вещи и стены её жилища. Дети не обращают внимания на этот запах, проявляя уважение и понимание. А вот внуки брезгуют и потихоньку избегают общения. Подумаешь, какие-то капли мочи. Но капля камень точит. А что уж говорить о таком хрупком институте, как положение в обществе. Иногда эта проклятая капля мочи становится той последней, которая лишает возможности продолжать профессиональную деятельность, адекватно общаться с мужем, выходить в свет, не стесняясь себя. Последнего в нашем списке стоит половой вопрос. казалось бы, он прямая производная от половых гормонов. Но я помещаю его на задворки, в ряду эффектов половых гормонов. Всё потому, что половое благополучие человека строится на базе основополагающих величин: общий обмен веществ и физическое здоровье, умственная и психическая деятельность, социализация в обществе. Удовлетворение половых потребностей подразумевает под собой, что основной базис тоже в порядке. Поэтому я в последнюю очередь уделяю внимание сексуальным и репродуктивным изменениям при половом дефиците. Итак, как проявляются наши эстрогены? В первую очередь, мы чувствуем себя как наливные яблочки, полное жизненных соков и притягательное для мужчин с аппетитом. Эстрогены влияют на нашу сексуальную наполненность. Половые гормоны питают в лечении. насыщает сексуальность содержанием и делает возможной половую жизнь. Наша сексуальная отзывчивость в ответ на любовную игру мужчины, увлажнение влагалища и набухание клитора и сосков, эластичность кожи и слизистых, делающие возможным совершение фрикций, полностью зависит от уровня половых гормонов. Нет эстрогенов нет желания секса, проявлений сексуальности и даже возможности пассивно поучаствовать в близости. в интересах мужчины. Да и чисто внешние проявления эстрогенов упругость, увлажнение кожи и блеск в глазах выдают женщину с адекватным уровнем половых гормонов. При снижении уровня эстрогенов у женщины завершается процесс образования яйцеклеток. Прекращается её бабий век, то есть возраст чедородия. Некоторые женщины тяжело переживают такие потери. Рассматривая себя как бесплодный и увядший цветок, справедливость считает, что половые железы, наделенные магической силой, питающей женственность, самый древний, доставшийся нам в наследство от наших предков, архаичный признак полноценности, способность зачать, делает наше существование осмысленным и интересным с точки зрения мужчин. Женщина может не воспользоваться этой способностью, а только иметь потенциальную возможность Но этого достаточно, чтобы она полноценно переживала свою женственность и чувствовала себя адекватной партнёршей. Существование женщины без менструаций теряет эмоциональный, сексуальный, биологический смысл. Зачастую именно сохранение менструальной реакции с помощью гормоназаместительной терапии создаёт для неё видимость участия в репродуктивном процессе, разрывая шаблон старения. А сколько ещё полезных эффектов у лечения, предотвращающего старение путём воздействия на его причину дотацию недостающих половых гормонов. Поэтому концепции антистарения сегодня это гормоназаместительная терапия во всех случаях, когда она возможна и нет противопоказаний. Она проводится настолько долго, насколько это позволяет здоровье женщины. Даже дополнительный 1-2 года гормонально активной жизни имеет смысл для профилактики заболеваний и осложнений, описанных выше. А женщины, которым удалось продолжить свою гормональную активность, имеют гораздо больше шансов сохранить не только здоровье, но и молодость, и красоту. А как же рак, спросите вы? Ведь совсем недавно мы слышали об избытке эстрогенов, их влиянии на чрезмерное размножение клеток в органах-мишенях. и высокую вероятность неоплазм. Да, всё это верно. Но на сегодняшний момент возможности диагностической медицины настолько сильны, и наука достигла таких необозримых высот, что достаточно соблюдения нескольких правил, чтобы не нарушить гармонию. Современные препараты для гормоназаместительной терапии это комбинированные эстроген-гестагеновые пилюли. Это значит, что содержание эстрогенов уравновешено Прогестинами ровно так, как в организме здоровой женщины. Кстати, не забывайте, что в некоторых случаях на фоне такого лечения женщина может забеременеть. Не путайте заместительную терапию и оральные контрацептивы. При терапии требуется дополнительная контрацепция: презервативы или местные средства, спермициды. Помните о личной ответственности за своё здоровье и занимайтесь профилактикой. Объём необходимых исследований не очень большой и вполне посильный для любой женщины. Помните, что достаточно раз в год проходить обследование, чтобы чувствовать себя спокойно в отношении своего будущего. Первое исследование это флюорография. Несмотря на то, что мы так много писали о половой сфере, пугали раком половых органов и молочных желёз, всё-таки не стоит забывать, что рак лёгких один из лидеров по смертности. Следующий важный анализ это цитология шейки матки. Как ещё понять, не поселились ли нехорошие клетки на таком уязвимом месте, как шейка матки? Только сделав определённый анализ. Не забывайте и об ультразвуке, который, как нельзя лучше, показывает врачу структуру матки, труб и яичников. Контроль состояния молочных желёз такая же сфера ответственности женщины, как поставленные на ноги дети. Ведь кто ещё сохранит своим детям возможность для работы и саморазвития, как не способная на приятное и доброе общение мама, которая заботится о своём здоровье и не отягощает быт и расписание детей? Уход за престарелыми родителями, забота о них, долг и забота детей. Но насколько всем было бы лучше, если бы родители делали простые профилактические шаги для предотвращения развития страшных болезней. Поэтому маммографии Рентген молочных желёз ежегодное исследование, которое позволяет контролировать продолжительность своей жизни. Чтобы окончательно удостовериться в собственном здоровье, ежегодно сдавайте анализ кала на скрытую кровь. Рак толстой и прямой кишки также частый источник неоплазм, как рак лёгких и половой сферы. Поэтому помните об этом и проходите все необходимые тесты. На качество жизни влияют такие показатели, как уровень холестерина и его фракции, глюкоза крови, состояние свёртывающей системы крови и гемоглобина. Не забывайте проверять также и эти показатели. А приближение к климаксу скажет неадекватно завышенный уровень фолликулостимулирующего гормона. Даже когда эстрогены в крови ещё в пределах норм, месячные ещё регулярные, и вы ещё порхаете, как стрекоза из басни Завышенный уровень ФСГ уже показывает, что эстрогенов маловато. Повышение ФСГ ответ гипоталамо-гипофизной системы на истощение функций яичников. Эстрогенов становится недостаточно, рецепторы мозга улавливают этот недостаток и реагируют выделением стимулирующего яичники гормона ФСГ. Поэтому высокий уровень ФСГ всегда говорит о том, что пора добавлять эстрогены. Тестируйте значения ФСГ на второй-четвёртый дни менструального цикла, чтобы не пропустить роковой момент его повышения. Если вы прошли все вышеперечисленные обследования, не нашли никаких признаков патологии в заключениях, то гормоназаместительная терапия вам не противопоказана и вполне может быть применена. Такая терапия проводится таблетками, содержащими сразу и эстрогены, и гестагены. различными гелями для на кожного применения в разных комбинациях, кремами и свечами для интравагинального введения. Если возникают какие-то противопоказания к применению системных препаратов, то гормоны можно назначить местно в виде кремов и свечей. Так достигается нужный эффект без общего воздействия на организм. Во многих случаях это вполне приемлемый компромисс. Но не забывайте проходить это обследование ежегодно. и на фоне уже назначенной терапии. Тот факт, что у вас было всё нормально год назад, не снимает с вас необходимости следить за собой и в дальнейшем. Послесловие. Дорогие мои. Вот и закончилось путешествие в интимную область отношений женщины со своим организмом и окружающим миром. Надеюсь, вы узнали много нового, где-то улыбнулись, где-то прослезились. Если вы прослушали эту книгу с ощущением надежды на лучшее и позитивными установками, то я буду считать свою миссию выполненной. Пока. Конечно, я попыталась как можно полнее осветить все интимные вопросы, которые могут волновать женщину. Но за кадром осталось ещё множество моментов, связанных с гигиеной, отношениями женщины с мужем, родителями и детьми, важные этапы её взросления, созревания и старения. В общем, тем для книг у меня ещё великое множество. Хотела бы жизни всё описать. А пока вы со мной в уютной приёмной моей авторской женской консультации, я дам одно маленькое задание, которое подарит вам ещё больше позитива на долгое время. Позаботьтесь, чтобы вас не беспокоили, выключите телефон и отвлекитесь от повседневных дел и забот. Погрузитесь поглубже в уютный мягкий диван или кресло. Закройте глаза, расслабьтесь, подумайте ни о чём. Будьте здесь и сейчас. Не в мыслях «я здесь и сейчас», а именно в этом состоянии. Это я здесь, и я сижу, и я дышу и думаю ни о чём. Возможно, это не получится с первого раза. Тогда я рекомендую вам практиковаться каждый день. Пока вы не научитесь погружаться в себя. Однажды настанет такой день, когда вам удастся поймать этот медитативный баланс между бытием и созерцанием бытия. Тогда вообразите себе женщину, которой вы всегда хотели быть. Ту женщину, у которой всё сбылось, всё удалось, всё достигнуто. И гармония, и материнство, и профессиональные, и сексуальные успехи. Представьте, как вы выглядите, когда всё это есть в вас. В ваших глазах, в вашем выражении лица и походке, жестах и осанке. Вы и есть та женщина. Попробуйте рассмотреть её внимательно. Отметьте для себя все тонкости её шарма. Ведь это неповторимое обаяние той гармонии, которая делает женщину счастливой. Вглядитесь в неё. Вы видите собственные черты. это шанс заглянуть в будущее и увидеть себя на пике формы и счастья. Теперь представьте, что эта женщина взяла часть своего внутреннего свечения в руки и протягивает вам. Примите дар счастья и совершенства этой женщины. Какой он? Кто-то увидел светящийся шар, кто-то белую ароматную лилию, кто-то пушистого котёнка или мягкую игрушку. Насладитесь ощущением, что этот дар входит в вас, наполняет ваше существование новым смыслом, а ваше будущее новыми возможностями. Возьмите с собой в жизнь осознание того, что вы теперь с ней, с этой женщиной и её дарами. Найдите нечто похожее на её дар: цветок, духи или игрушку. Пусть это будет символом, материальным напоминанием о том, что в вас живёт та женщина. само совершенство, вы сама, какой вы станете через несколько лет. Сохраняйте очарование этого момента как можно дольше. Если же сомнения и тревоги этого мира омрачат вашу внутреннюю гармонию, просто возьмите её дар в руки, закройте глаза, погрузитесь в себя, в здесь и сейчас, и снова повстречайтесь с той, чей неповторимый образ вы носите у себя в душе. Удачи! Если у вас есть вопросы или вы хотите записаться на приём, всегда на связи. 3w.doktormakarova.ru. Телефон 8 495 220 25 31. Поиск видео на YouTube. Доктор Макарова половые болезни. Makarova Life, Makarova Mama. Текст читала Аглая Малиновская.